Глава 27. Весь этот день 25 августа, как говорят его историки, Наполеон провел на коне, осматривая местность, обсуживая планы, предоставляемые ему его маршалами и отдавая лично приказания своим генералам. Первоначальные линии расположения русских войск по Колоче была переломлена, И часть этой линии, именно левый фланг русских, вследствие взятия Шевардинского редута 24-го числа, была отнесена назад. Эта часть линии была не укреплена, не защищена более рекою, и перед нею одною было более открытое и ровное место. Очевидно было для всякого военного и невоенного, что эту часть линии и должно было атаковать французам. Казалось, что для этого не нужно было много соображений, не нужно было такой заботливости и хлопотливости императора и его маршалов, и вовсе не нужно той особенной высшей способности, называемой гениальностью, которую так любят приписывать Наполеону. Но историки, впоследствии описывавшие это событие, и люди, тогда окружавшие Наполеона, и он сам, думали иначе. Наполеон ездил по полю, глубокомысленно вглядывался в местность, сам с собой одобрительно или недоверчиво качал головой и, не сообщая окружавшим его генералам того глубокомысленного хода, который руководил его решениями, передавал им только окончательные выводы в форме приказаний. Выслушав предложение Даву, называемого герцогом Экмюльским, о том, чтобы обойти левый фланг русских, Наполеон сказал, что этого не нужно делать, не объясняя, почему это было не нужно. На предложение же генерала Кампана, который должен был атаковать флеши, провести свою дивизию лесом, Наполеон изъявил свое согласие, несмотря на то, что так называемый герцог Эльхингенский, то есть Ней, позволил себе заметить, что движение по лесу опасно и может расстроить дивизию. Осмотрев местность против Шевардинского редута, Наполеон подумал несколько времени молча и указал на места, на которых должны были быть устроены к завтраму две батареи для действия против русских укреплений и места, где рядом с ними должна была выстроиться полевая артиллерия. Отдав эти и другие приказания, он вернулся в свою ставку, и под его диктовку была написана «Диспозиция сражения». Диспозиция, эта, про которую с восторгом говорят французские историки и с глубоким уважением другие историки, была следующая. «С рассветом две новые батареи, устроенные в ночи на равнине, занимаемой принцем Экмюльским, откроют огонь по двум противостоящим батареям неприятельским». В это же время начальник артиллерии первого корпуса генерал Пернетти с 30 орудиями дивизии Кампана и всеми гаубицами дивизии Дессе и Фриана двинется вперед, откроет огонь и засыплет гранатами неприятельскую батарею, против которой будут действовать 24 орудия гвардейской артиллерии, 30 орудий дивизии Кампана и 8 орудий дивизии Фриана и Дессе. Всего шестьдесят два орудия. Начальник артиллерии Третьего корпуса генерал Фуше поставит все гаубицы третьего и восьмого корпусов, всего шестнадцать, по флангам батареи, которые назначено обстреливать левое укрепление, что составит против него вообще сорок орудий. Генерал Сорбье должен быть готов по первому приказанию вынестись со всеми гаубицами гвардейской артиллерии против одного либо другого укрепления. В продолжение канонады князь Понятовский направится на деревню, в лес и обойдет неприятельскую позицию. Генерал Кампан двинется через лес, чтобы овладеть первым укреплением. По вступлении, таким образом в бой будут даны приказания, соответственно, действиям неприятеля. Канонада на левом фланге начнется, как только будет услышана канонада правого крыла. Стрелки дивизии Марана и дивизии вице-короля откроют сильный огонь, увидя начало атаки правого крыла. Вице-король овладеет деревней Бородиным и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями марана и Жерара, которые под его предводительством направятся к Редуту и войдут в линию с прочими войсками армии. Все это должно быть исполнено в порядке. «Лотуса ферраа» «Авек ордр метод», сохраняя по возможности войска в резерве. В императорском лагере близ Можайска 6 сентября 1812 года. Диспозиция эта весьма неясно и спутанно написанная, если позволить себе без религиозного ужаса к гениальности Наполеона относиться к распоряжениям его, заключала в себе четыре пункта, четыре распоряжения. Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено. В диспозиции сказано, первое, чтобы устроенные на выбранном Наполеоном месте батареи с имеющими выровняться с ними орудиями Пернетти и Фуше, всего 102 орудия, открыли огонь и засыпали русские флеши и редут снарядами. Это не могло быть сделано, так как с назначенных Наполеоном мест снаряды не долетали до русских работ, и эти 102 орудия стреляли... по-пустому до тех пор, пока ближайший начальник, противно приказанию Наполеона, не выдвинул их вперед. Второе распоряжение состояло в том, чтобы Понятовский, направясь на деревню в лес, обошел левое крыло русских. Это не могло быть и не было сделано, потому что Понятовский, направясь на деревню в лес, встретил там, загораживающего ему дорогу Тучкова, и не мог обойти, и не обошел русской позиции. Третье распоряжение. Генерал Кампан двинется в лес, чтоб овладеть первым укреплением. Дивизия Кампана не овладела первым укреплением, а была отбита, потому что, выходя из леса, она должна была строиться под картечным огнем, чего не знал Наполеон. Четвертое. Вице-король овладеет деревнею Бородиным и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Марана и Фриана, о которых не сказано, куда и когда они будут двигаться, которые под его предводительством направятся к Редуту и войдут в линию с прочими войсками. Сколько можно понять, если не из бестолкового периода этого, то из тех попыток, которые деланы были вице-королем исполнить данные ему приказания, он должен был двинуться через Бородино, слева нарядут дивизии Жемарана и Фриана должны были двинуться одновременно с фронта. Все это, так же как и другие пункты диспозиции, не было и не могло быть исполнено. Пройдя Бородино, вице-король был отбит на колочи и не мог пройти дальше. Дивизии же Марана и Фриана не взяли Редута, а были отбиты, и Редут уже в конце сражения был захвачен кавалерией, вероятно, непредвиденное дело для Наполеона и неслыханное. Итак, ни одно из распоряжений диспозиции не было и не могло быть исполнено. но в диспозиции сказано что по вступлении таким образом в бой будут даны приказания соответственные действиям неприятеля и потому могло бы казаться что во время сражения будут сделаны наполеоном все нужные распоряжения но этого не было и не могло быть потому что во все время сражения наполеон находился так далеко от него что как это и оказалось впоследствии Ход сражения ему не мог быть известен, и ни одно распоряжение его во время сражения не могло быть исполнено.